Но лишь только граница этого путешествия Маркан Который я позволил себе обозначить номером 22 И обозначить словом дурак Самым близким, наверное, по смыслу в русском языке Словом, передающим Классическое наименование Аркада Шут. В первом послании к Коринфянам апостола Павла абсолютно точно передано значение картинки, которая лежит перед вами. "Никто не обольщай самого себя, если кто из вас думает быть мудрым в веке сем, Тот будь безумным, чтоб стать мудрым. Ибо мудрость мира сего Есть безумие перед Богом. На 22-ое последнее место Я ставлю этот аркан Абсолютно самовольно. Номера последних великих арканов Вообще... Мерцают в колоде. В некоторых колодах, в большинстве, у аркана, о котором сегодня мы говорим, вообще нет никакого номера. То есть он соответствует нулю. В марсельской колоде, классической колоде, на основе которой нарисована та, которую мы использовали в нашей книжке, отведем предыдущей карте карте мир той карте которую мы назвали общиной Однако я позволяю себе придать этой картинке последний номер и обозначить его буквой я, по той простой причине, что мы живем в мире, где индивидуальность ценится превыше всего. И поэтому самым последним видимым шагом духовной эволюции является нахождение себя, каким ты был до рождения. То есть своей души в составе все единства предыдущей карты ведь ощущая все единства так легко потерять собственную индивидуальную душу или это только кажется что легко на карте изображен Идущий человек в мешковатой одежде. Он опирается на посох и несет на правом плече палку, списящей на ней узелком. Сзади на путника нападает собака, рвущая его штаны. На голове у человека колпак, на плечах воротник, кончики которого украшены колокольчики. Синие штаны и красные башмаки – Талию стягивает желтый пояс или кушак, к которому в классическом рисунке подвешены маленькие звенящие колокольчики. Иначе говоря, он одет в костюм традиционного средневекового шута. Добрый шут. Одних этих слов достаточно, чтобы вспомнить тощую фигуру, Рыцаря печального образа, Дон Кихота Ломанческого, странствующего рыцаря, бывшего всеобщим посмешищем и заслужившего при жизни прозвище Эль-Лока, дурачок, но после смерти прозванного Эль-Буэна, добрый. Дон Кихот, появившийся на страницах Романа Сервантеса, Обрел самостоятельную жизнь Особенно важно Почему-то Для нашей страны У нас он будоражил воображение Временами возникая в снах и видениях тех воображение, воображение Дорогой мой тонкий хор Тебя так это часто это нужно встретить в трудных исторических ситуациях, которые напоминают засусливый и исковерканный пейзаж, под которым идёт человек в мешковатой одежде. Ты появляешься тогда, когда сердца ожесточены, а головы твердолобы. Это ли твой голос? Перекрывая гром выстроенных вокруг гильотина барабанов, В один из дней месяцев Термидора выкрикивает «Да здравствует король, ближе, чем твоя!» Отрубленная голова скатывается на землю с высокого эшафота. «Это ты прямо на глазах торжествующей революционной толпы сорвался со стены и закрыл на куски красный плакат, возвещающий жителям Санкт-Петербурга О начале новой эры жизни России. И тот же был поднят на штыки Это ты в 41-м году закрыл грудью. Дзот, из которого бил немецкий пулемет. Дон ход ламанческий все время действует. Я убежден... Сервантес его не придумал А просто описал его таким Как тот явился ему В Кастиле на закате рыцарских Времен Дон Кихот существовал Всегда Он действовал задолго до Сервантеса Он продолжает Действовать и в наши дни Он живет Жизнью того самого То ли платоновского То ли юнговского архетипа во все времена проявляясь во множестве людей. этот дух свободы, любви, чести и достоинства, который проявлялся в человеке, несмотря на обстоятельства реальной жизни с древнейших времен. День за день Our love turns gray Like the skin of a dying man Night after night We pretend it's all right But I have grown older And you have grown colder Nothing is there much fun anymore And I feel One of my Terms coming on I Feel Cold as a razor blade Tied as a tourniquet Dry as a funeral Drum Run to the bedroom In the suitcase on the left You'll find my favorite eyes Don't look so frightened This is just a passing phase One of my bad days Would you like to watch TV, or get between the sheets, or complete the silent freeway? Would you like some to eat? Would you like to learn to fly? Would you like to see me try? Идеи, арканы, архетипы не имеют возраста. Они были до человека и, наверное, прибудут после него. Вот это и есть ощущение или чувство 22-го или нулевого мерцающего аркана, аркана, замыкающего круга. Может быть каждый аркантуру суть нечто большее, чем символ, и даже нечто больше, чем большее, чем духовное размышление или упражнение. Может быть это портреты наших душ. Душ, которыми мы были до рождения на свет и прибудем, после смерти. От этого души эти выстраиваются в рост и по уровням и представляют собой духовный алфавит. И извечно в этом алфавите начало будет встречаться с концом. В нем Мак должен превратиться в шута, а Берегиня должна стать прекрасной женщиной, находящейся в центре аркана община. Сегодня для нас первое превращение, наверное, важнее всего... И поэтому раз уж я вспомнил Донкихота, то давайте вспомним и главное воплощение мага в художественной литературе прошедших веков. Донкихот, 22-й откоркан, будет всегда противопоставлен доктору Фаусту из великой поэмы Гёте. Фауст не из народной легенды, из поэмы Гёте еще один вечный человеческий архетип, подвергаемый испытаниям и искушениям. Может быть, даже он представляет собой некую трансформацию библейского Иова, только из новой эпохи эпохи, которую мы называем эпохой гуманизма. И там и в библейской книге Иова, и в поэме Гёта люди оказываются залогом в пари, которое Мефистофель богу предлагает. Только вот испытание и искушение Фауста резко отличаются от тех, которые выпали на долю библейского Иова. Иов искушаем ударами и превратностями судьбы. А Фауст, идеал современного мира, мира, в котором мы живем, испытывается Невероятные удачи и успехами, о которых мы так мечтаем. На самом деле, то, что делает маг на первой картинке Великих Арканов, в идеале, в мечте его, имеет то, чего добивается Фауст. Его магические Опыты, навыки или знания приводят к вызову духа. И дух этот настолько могуч, что имеет все средства, чтобы удовлетворить любые желания Фауста. Испытание, которое проходит Фауст, сводится к тому, сможет ли относительный и приходящий мир вечно удовлетворять запросы Фауста, современного человека, человека, желания которого растут непрерывно. Вот главный вопрос Гёте – смогут ли все радости этого мира усыпить человеческое стремление к вечности и абсолюту, сделав его полностью удовлетворенным? и потому счастливым. Приведет ли удовлетворение всех желаний Фауста к его счастью? Иов доказал, страдание, в которое может ввергнуть человека мир, не способное оторвать человеческую душу от Бога. И это действительно так. Вспомните наш разговор о предыдущем Аркане. Фауст доказывает, что это не под силу и всем радостям этого мира. Освальд Шпенглер, автор известного философского труда «Закат Европы», называет в нем современного человека фаустовским человеком. И в этом он совершенно прав. За Средневековьем Последовала эпоха гуманизма. Эпоха, для которой характерна огромная власть человека над природой. Только вдумайтесь, мы способны удовлетворять желания, о которых могли мечтать разве что единицы, самые могущественные маги прошлого. Мы можем летать по воздуху видеть и слышать на невероятно большом расстоянии, путешествовать без лошадей и почти без всяких усилий, вызывать, видеть перед собой почти реальные образы, звуки и события, давным-давно прошедшие в ней, и столь же реальные образы будущего и, разумеется, имею в виду кинематограф. Так и кажется, что Мефистофель получил всю власть для того, чтобы удовлетворить одно за другим все желания современного человека и тем самым убедиться, что власть и наслаждение этого относительного и скоро приходящего мира могут заставить человека забыть, об абсолютном и вечном. Забыть о Боге. Разве этого не происходит прямо сейчас на наших глазах? Конечно, можно тяжело вздохнуть и сказать, что еще им недавно люди, если и не думали о Боге, им это было запрещено, то, по крайней мере, думали друг о друге. Но коммунизм – это такой же мир Мефистофеля, как и мир капитализма. Ведь коммунизм открыто ставит своей целью как можно более полное удовлетворение всех, решительно всех, нужд и желаний, как можно большего числа людей, живущих на земле. От каждого по способностям, каждому по потребностям. К сожалению, Фауста мы с вами тоже не читали, ибо великий эксперимент Гёте достаточно полно доказал, что потребности в этом случае начинают расти в геометрической прогрессии, и что удовлетворить их всех невозможно. Можно только принудительно их ограничить. Помните историю про полтора квадратных метра? Никто из нас тогда не очень задумывался. И сейчас не хочется задумываться. Идеал коммунистического общества. Ну, хорошо. У каждого хорошо обставленная квартира с телефоном, радио телевизором холодильником. Стиральной машиной Компьютером Ну а потом Ну а потом Бесплатный билет в кино, театр На концерт Но... Занятия спортом А потом Что потом Этот ответ Как бы повисает в воздухе Поскольку этот Разговор нужно продолжать Продолжать, продолжать и продолжать Дело в том, что Мефистофель имел еще одну возможность, с которой нет ни у капитализма, ни у коммунизма. Он имел возможность продлить жизнь Фаустову в вечность. Ни холодильник, ни компьютер, ни стиральная машина, ни концерт, ни балет. На это не способны. Искушение нашего времени, времени относительно недавнего, есть искушение удовлетворением желаний. Это относится не только к коммунистам, капиталистам, но и в не меньшей степени к верующим и к магам. Не пытается ли верующий Использовать свою молитву для того, чтобы Господь Бог, как Мефистофель, удовлетворил его желания. Не пытается ли человек овладеть тайными знаниями снова только ради этого? Испытание Фауста и человеческий его прототип «Маг» с картинки первого аркана Таро, были в седой древности предвосхищены загадочной личностью святым Киприаном, или, обратите внимание, Киприаном-волхвом, который обратился в христианство и стал впоследствии епископом Никодемии и, в конце концов, принявшего вместе Собративший его в христианство юстины мученический венец при императоре диоклетиане. Он оставил рукопись. О нем оста то ли легенда, то ли текст, описывающий его биографию, то ли текст, написанный им самим. Текст состоит из трехёх частей в коптской версии, Их называют обращением, исповедью и мученичеством. Это потрясающий человеческий документ. Он как будто демонстрирует всё то, о чем мечтают искатели тайных знаний. Я Киприания в малолетстве был посвящен в служители храма Аполлона, и с молодых ногтей обучался тем коварным выдумкам, на которые столь щедр дракон. Ибо, не достигнув еще семи лет отроду, я уже был посвящен в таинство Митры. Когда же мне исполнилось 15 лет, я служил Диметре и выступал пред нею в процессе факельщиков. Что дочери ее, именуемой Девою, то я носил ее траурный убор, облаченный в сверкающие одежды. Я поднимался на Олимп, называемый «Горой Богов». Я был посвящен в таинство ее образа, в строй ее речей, которые состоят из последовательности звуков, издаваемых время от времени при появлении демонов, когда те открывают свое присутствие. Видел я также сердца демонов – Одни из них пели, другие же расставляли западни, обольщали и строили всякие козни. И предо мною проходили вереницей свиты всех богов и богинь. В тех местах провел я сорок дней и 40 ночей, питаясь после заката лишь древесными соками. С 15 лет меня стали обучать жрецы, семь пророков и пророчиц дьявола с которым последние общались с глазу на глаз. Вот они-то и дают работу всем демонам. Дьявол же наставлял меня в том, каким образом земля прочно держится на своих опорах. Он обучал меня законам воздуха и эфира. Я плавал по морю до самого Тартара. И, наконец, я отправился в Аргос, Я участвовал в праздненствах Геры, где узнал, как разлучать жен и мужей, и как сеять ненависть между братьями и сестрами. Я познал единство воздуха и эфира, я постиг, как земля входит в соединение с водой, и как вода, в свою очередь, соединяется с эфиром. Затем я отправился в город, называемый Фалес, Элида, расположенный в стране, называемый Лакедемон. Я познал таинство Гелиоса и Артемиды, законы света и тьмы, звезды и их орбиты. Затем я отправился к людям, называемым фригийцами. У них я научился предсказаниям. И узнал я также о членах тела, совершающих внезапные судорожные движения, о нервах, которые сокращаются, вызывая нестерпимый зуд, и об иных, неразрывно связанных друг с другом. Я владел искусством словесных уловок, научился угадывать число, выбрасываемых в игре пальцев, а также числа, ненароком слетающие суст. Одними лишь словами я сотворял предметы и придавал им реальность. Побывал я также в Ммфисе, и Гелиополе, Я посещал их тайные подземные святилища, где демоны воздуха вступают в союз с демонами, обитающими в земле. Я узнал, как они вводят людей в искушение, и как духи борются с демонами. И я узнал, сколько есть князей тьмы, и какова их взаимосвязь с душами и телами, лишенными разумения, вплоть до рыб. И узнал я, Каковы их, князей, дела? Иной побуждает людей сторониться какого-либо человека. Иной так воздействует на его разум, что человек отдается в его власть. Иной воздействует на память. Иной вселяет в него ужас. Иной строит хитроумные козни. Иной приводит в удивление. Иной приводит к забвению. Иной поверит. Подстрекает толпу к мятежу, И таким же образом происходит Множество иных явлений. Я видел души гигантов, Заключенные во мраке И согбенные в тени земли, Словно подтяжкой ношей. Я видел, как драконы Вступают в связь с демонами И ощущал во рту горечь яда, Истекающего из их постей. Сим ядом духи воздуха порождают все человеческие недуги. Я жил в этих местах. Дух лжи являлся мне во многих обличиях. Дух похоти был о трех лицах. Дух гнева был подобен твердому камню. Дух злословия с несметным числом острых языков. Дух ненависти, подобный слепому с глазами на затылке и постоянно ненависти. Избегающий света. Дух злорадства, являющийся в виде иссохшей кости. Видел я и духов тщеславия, добродетели и мнимого правосудия, с помощью которых демоны уловляли греческих философов. На самом же деле они совершенно немощны и не имеют никакой силы. Одни из них подобны пыли, тогда как другие подобны теням. Число же демонов, которые, уподобляясь идолам, вводили в заблуждение греческих философов, равно 365. 30 лет от роду я покинул Египет и направился в страну халдеев, дабы узнать, что такое эфир. Люди в этой стране говорят, что он расположен над огнем. Мудрецы же их утверждают, что он выше света. Мне были названы 365 частей эфира, каждая из которых обладает собственной природой и вступает в связь с силами материальных субстанций, каковы суть наши тела. Однако некоторые из них не подчиняются миру света и противостоят ему. Меня также обучили тому, как склонить их к участию в замыслах создания материальных существ, как довести до них волю света и принудить по виновению. Видел я между ними и посредников. Меня удивило число духов тьмы, витающих в воздухе. Я узнал заведенные между ними обычаи и убедился, что соблюдаются они неукоснительно. В тех краях действует основной закон – добрая воля, заповедь и здравый смысл, позволяющие всем им наслаждаться жизнью. Если же вы поистине готовы мне поверить, то я видел воочию и самого дьявола. Я заставил его явиться, предложив ему дары. Верьте мне на слово. Я приветствовал его лицом к лицу. Я беседовал с ним. Он же думал, что я один из великих, предстоящих перед ним. Он назвал меня способным юношей, которого легко обучить, и еще Малым князем, достойным его общества. Он сказал, «Я окажу тебе помощь в жизни твоей всеми силами». Ибо он был весьма высокого мнения обо мне. Когда же я собрался уходить, он громко обратился ко мне по имени. «О, ревностный Киприан! Будь силен и настойчив во всем, что делаешь!» И облик его был подобен цветку радости, украшенному самоцветами. Голову его венчала корона, усыпанная такими же камнями, сияние которых озаряло все вокруг. Его одеяние сверкало так ярко, что все вокруг повергало в трепет. и встречи с девой-христианкой Юстиной, все, чему научили меня мудрецы Греции, Фригии, Египта и Халдеи, показалось мне легкой дымкой, поднимающейся в сумерках после жаркого летнего дня. Смотрите, Киприан, как и Фауст, столкнулся лицом и к лицу Фауста, самим мучителем премудрости мира сего. Но в отличие от Фауста, который страстно всю жизнь искал этой встречи, вдруг отдался премудрости Божьей любви. И в глазах мудрых мира сего он оказался безумцем, шутом, Относилось это к миру, в котором жил Киприан и ровно так же непосредственно относится к миру сегодняшнему. Но какой человек, слушающий эту исповедь, не позавидует объему тайных знаний Киприана? И епископ и мученик Киприан Вложил в сумку Магический жезл, кубок, чашу, меч И пентакль Киприана Волхва Это атрибуты мага, если вы помните, с первой карты Скинул ее на плечо и тронулся в путь Не отгоняя бросающихся на него собак этого мира Наоборот Отзываясь на просьбы о помощи, несмотря на разорванные штаны, двинулся он вперед к предстоящему кресту или мученичеству. Вокруг него греческие, фригийские, египетские, халдейские маги, наверное, показывали на него пальцем и кричали «Вот идет шут» вот идет дурак, ибо для того времени он отвернулся от самой главной сущности человеческой культуры и цивилизации, от интеллекта и разума, с чьим всемогущим владыкой, назвавшим его способным юношей, которого легко обучить, он и Фауст встретились лицом к лицу. Дух. Знание ради знания, и искусство ради искусства, возможно, созданный этими самыми желаниями человеческими получать удовольствие ради самого удовольствия, призвал его быть сильным и настойчивым. Он превозмог собственную своенравную волю И посвятил себя науке любви. Вот этому слабенькому, живущему в каждом из нас ощущению надежды на справедливость и всеединство, непобедимо живущих у нас внутри, являющихся силой самой жизни. Что было дальше? Дальше он учил... Исповедовал и умер мученической смертью. Однако умер ли он? И он так и путешествует дальше, воскресая непрерывно своих учениках и идя по миру налегке. Я совершенно не шучу, поскольку... История тайных знаний Знает Множество воскресших киприанов Однако Мы очень боимся понятия Русское масонство Русское масонство Восемнадцатого века Однако русские масоны считали Себя мартинистами То есть учениками Луи-Клода де Сен-Мартена, который долгое время занимался церемониальной магией. Для него эта магия оказалась эффективной и реальной, она принесла ему богатство и власть. Но, убедившись в реальности и эффективности этой магии, он, полностью осознавая, что делает, отвернулся от магической практики и обратился к мистицизму якобы Беома, к миру неизреченного опыта и тесного единства отдельной человеческой души и Бога. Он выдержал фаустовское испытание, и поэтому не надо бояться магических пасов, исторического русского масонства. Это были мистически ориентированные, но все-таки абсолютно искренние христиане. Это относится и к полю Сидиру, многие книжки которого издавались даже в последние десятилетия легендарному практическому магу, Он был членом и посвященным по меньшей мере двадцати братств, более или менее тайных. Но в январе 1909 года он вышел из всех братств, казавшись к изумлению давних друзей, от всех должностей и титулов, которыми эти братства его облекали, и от всех денег, которым вели эти титулы в его жизни возникло некое обстоятельство торжественное и решающее событие которое привело его к осознанию пустоты всех тайных обществ и направило по пути нового завета этим событием стала его встреча с Филиппом Леонским я прочитаю вам цитату из его воспоминаний «Вместе с некоторыми моими товарищами я прошел, как мне кажется, все круги эзотеризма и с неподдельным рвением обследовал все тайные святилища неугасимой надежде на успех. Равины раскрывали передо мной свои неведомые манускрипты, алхимики принимали в своих лабораториях». Суфии, буддисты, и даусы во время долгих ночных бдений приводили меня в обиталище своих богов. Брамин позволил мне скопировать свои таблицы мантр, и Ягин открывал передо мной все тонкости созерцания. Но однажды вечером, после некой встречи, все, чему научили меня эти замечательные люди, показалось мне маревым в сумерках после жаркого летнего дня. Ровно такую же эволюцию взглядов претерпел известный у нас и бывший при дворе Николая Второго оккультист попюс Уже покинув Россию, он пережил некую встречу, которая сделала его последовательным христианином. Я сейчас Не про христианство, а про некий мучительно трудный для современного человека шаг. Наверное, те немногие, кто слушает наши маленькие спектакли, посвященные Таро, уверен, что знания, которые могут дать эти карты, это знания магические, то есть знания, которые ведут к власти над миром. Самое удивительное, что это не так. Карты учит тому, что подлинное знание человек приобретает одним усилием, которое очень просто описать, но невероятно трудно сделать. Это отказ от своей власти над миром. Спокојне ноћи. I want go home. Take off this in this cell because I have to know if I've been guilty